Арнольд пробирается по темным коридорам. Он готов разменять свою жизнь на жизни предводителей теневиков, но прекрасно понимает, что это невозможно. Он пытается вспомнить, где выход, и в одном из отсеков подземелий видит погибшую группу Майка. «Да твою ж!» — говорит он, заткнув нос от жуткой вони горелого мяса и одежды. Странные лязгающие звуки с разных сторон привлекают его внимание. Это роботы-погрузчики. Они меланхолично подъезжают к трупам, сгребают их и бросают в ящики для мусора, установленные на парящих платформах. Арнольд застывает в небольшой нише, чтобы ничем себя не выдать и старается даже не дышать. Где-то вдалеке слышатся лязги, подобные тем, что производят роботы-погрузчики рядом с ним. Вероятно, грузят его группу. «Так глупо попасться!» — закрывая глаза, думает он. «Двоих не хватает!» — Слышатся из недр коридоров. «Найдите их и убейте!» «Отлично!» — приходит мысль. «Майк тоже жив, а это уже очень хорошо!» Но додумать ему не дает ослепительное освещение, которое врубается повсюду, заливая пространство режущими глаза лучами. Кажется, что оно проникает даже сквозь ладони. И тут же он понимает, что обнаружен. Разнокалиберные шаги окружают его и приближаются. Он отрывает руки от лица и изо всех сил сжимает оружие. «Если уж и отдавать свою жизнь, то только за самую дорогую плату из возможных!» И тут он слышит голос. «Хочешь к друзьям?» Сначала ему кажется, что кто-то подкрался к нему сзади, хоть это и невозможно, но затем понимает, что голос раздается в голове. «Да», — отвечает Арнольд вслух, — «с друзьями у нас еще есть шанс». Тут же ослепительный свет исчезает, а когда герой открывает глаза, видит, что находится на Галилео, в отсеке с оружием неведомого образца. Не раздумывая ни секунды, он хватает два экземпляра и выбегает в коридор, на уровне интуиции, зная, где он нужен сейчас более всего. А может и прежний голос неслышно шепнул...